Глава двадцатая. «Я же говорил, что Мирон отморозок?» «Нет?» «Странно. В общем, запомните. Мирон отморозок. Казалось бы, за столько лет нашего общения я уже давно должен был привыкнуть ко всем закидонам напарника. Но нет. Он явно эволюционирует и открывает в себе все новые и новые грани. Нормальный человек на опасность из темноты реагирует совсем иначе. «Как именно?» «Ну, я не знаю». Закатывает глаза, падает без сознания, ойкает. В крайнем случае, как я, стоит и ждет развития ситуации. Нам же абсолютно неизвестно, чей голос раздался из темноты. Толком ничего не видно, какие-то бесформенные фигуры. Даже мое звериное зрение и то помогает не очень сильно. Если окажется, что это еще какие-нибудь оборотни, то я готов поверить в существование инопланетян. Пору и впрямь поверить, что в маленький провинциальный городок сбежались оборотни с самых отдаленных окраин. Впрочем, здесь я наверняка перебарщиваю. Поверить в то, что Павлов играет на стороне оборотней, у меня почему-то не получалось. Да и версия, что это не спутники французика, какие-то иные, совсем другие оборотни, тоже казалась чересчур фантастичной. Гораздо вероятнее, что там, в темноте, прячутся знакомые Павлова, причем, скорее всего, из его же полицейских кругов. Ну а как иначе? С чего бы они тогда про повышение по службе заговорили? Не про деньги, ни про другие плюшки. Вообще, мне сейчас было просто любопытно, зачем и когда Павлов начал играть в свою игру? Или он просто пешка в чьей-то чужой партии, соблазненной возможностью превратиться в более значимую фигуру? Скорее всего, истина лежит где-то посередине. А еще я понял, что сокровища Еремеева действительно представляют огромную опасность для окружающих. Можно со счета сбиться, прикидывая, у какого количества людей поехала крыша в желании обладать хотя бы частью из его наследства. Представляю, что могло бы начаться, окажись здесь хотя бы половина той честной публики, что собралась на оглашение завещания. «Уважаемый Андрей!» — раздался из темноты голос неизвестного. «Жаль, что мы не успели познакомиться с вами поближе, но я бы хотел предупредить. У меня в руках карабин и патроны с повышенной мощностью». Причем я подготовился к нашей встрече, так что это исключительно патроны с серебряными пулями. Надеюсь, что этот факт сумеет предостеречь вас от необдуманных поступков и излишнего геройства. А еще будет просто прекрасно, если вы медленно поднимете руки вверх и позволите Сергею связать вас. Так сказать, во избежание. Заодно посоветуйте то же самое сделать вашему другу. Нам не нужны лишние жертвы. Мы возьмем свое и не больше». Обещаю, что если вы не будете препятствовать нам, то останетесь живы. Сладкая песня, — неодобрительно пробурчал Мирон. Вот только почему-то в нее не верится. Особенно в той части, где останетесь живы, и возьмем исключительно свое. За километр разит подвохом. — Это потому, уважаемый Мирон, что в детстве вас часто обманывали и обижали? — принялся откровенно ерничать неизвестный. Причем сейчас, во время кривляний, мне показалось, что я где-то уже слышал такой говор. «Мы не воюем с людьми. Да, впрочем, вообще ни с кем не воюем. Мы просто считаем, что знания, собранные людьми, должны оставаться в человеческих руках, а не оседать в карманах разной нечисти». «Я сейчас расплачусь», — демонстративно сплюнул на пол Мирон. «Вот только мое тяжелое детство научило меня не верить в красивые сказочки и смотреть на жизнь гораздо более прагматично». Вы пришли наложить лапу на чужое имущество, а этот старлей надеется получить с этого профит. Что вы ему пообещали? Очередную звездочку на погоны? Орден? Серега, ты идиот. Тебя развели, как самого последнего лоха. Выстрел прозвучал неожиданно, выбив фонтан пыли у самых ног моего напарника. Пятно света от телефона дернулось, а затем и вовсе погасло. Мирон сунул телефон в карман. а затем также демонстративно заложил руки за спину. Теперь свет давали лишь мой телефон и положенный на землю возле двери хранилища смартфон Павлова. — Ну и что вы этим добились? — усмехнулся мой напарник. — Думаете, что я так быстро испугаюсь? — Следующее обязательно будет живот. Предупредили из темноты, и теперь голос неизвестного был предельно серьезен. «Я не хочу убивать вас, но вы сами делаете все для подобного развития событий. Мне нужна коллекция Еремеева, и я сделаю все, чтобы получить к ней доступ». Как он ладно строит предложение. Очередная мысль не к месту показалась интересной даже заслуживающей внимания. Если я прав, и мы правда столкнулись с каким-то милицейским начальством, то там в темноте прятался явно непростой опер с окраины. С нами разговаривал кто-то привычный к упражнениям в эпистолярном жанре, хотя бы в составлении отчетов и речей для выступлений на совещаниях различного уровня. Наверняка это кто-то из руководства местной полиции, причем либо кадровик, либо воспитатель. Впрочем, специализация неизвестного прямо сейчас мне глубоко параллельно и фиолетово. А вот тот факт, что голос кажется мне знакомым, почему-то изрядно нервировал. Где я мог раньше его слышать? Память категорически отказывался отвечать на мои вопросы, да и обстановка отнюдь не располагала к спокойному осмыслению. «Павлов, что ты возишься?» Внезапно рявкнул неизвестный. «Ты откроешь эту чертову дверь?» «Вы искренне думаете, что сможете откусить кусок чужого пирога и не подавиться?» Снова усмехнулся Мирон. «Брать чужое плохо. Эта истина настолько не требует доказательств, что мне заранее жаль вас всех». «Я не знаю, какому тельцу вы продались, золотому или бриллиантовому, но, поверьте мне, сокровища Еремеева не принесут вам ничего хорошего». «И это, говорите, вы?» — удивился неизвестный. «Вообще-то мы работаем на государство, а вы за подачку хозяина. Так что упрек как минимум не по адресу». «Ну, не за деньги, так за медальку», — фыркнул мой напарник. «Еще глупее». — Служи, дурачок, получишь значок. — В отличие от вас, я не продался за большие деньги и думаю о человечестве. Павлов махнул вспыхнувшим в воздухе пером и сделал пару шагов в сторону моего напарника. Судя по всему, слова Мирона задели его за живое, раз что он решился влезть в разговор, не обращая внимания на светящийся в руке артефакт. Что-то раньше подобной иллюминации не замечал. — Я не хочу, чтобы нашим городом правили ведьмы, — продолжал брызгать сильной Павлов. А Мирон, как китайский болванчик кивал в так его словам. «Наследство Еремеева должно служить людям, а не против них!» Вот теперь я окончательно убедился, что Павлов помогает этим ребятам не за деньги. Он действительно верит во весь этот пафос, который только что втирал нам с Мироном. Как говорил мой преподаватель по оперативной подготовке, «самая ударенная на голову категория людей для вербовки. Идеалист, искренне уверенный, что может сделать мир лучше». Хотя, с другой стороны, идеалисты не склонны к предательству, а он явно сливает Тагира своим поступком. Или нет? Тогда получается, что Тагир тоже в теме? Почему они оживились именно сейчас? Еще одна абсолютно лишняя мысль зудела в голове и требовала объяснений, но я никак не мог найти происходящему объяснений. Впрочем, может быть, все дело в том, что не в то время не то место? Отвлекают, короче? Так, уважаемые... Продолжал нарываться Мирон на неприятности. «Давайте вы все сейчас дрисните отсюда, а я не буду рассказывать старшим, что вы вообще появлялись возле хранилища». «Каким старшим?» — насторожился неизвестный. «Что ты рассказываешь? Нас двое всего, и за нами никто не стоит». «Ты тупой?» — Мирона понесло, и я совершенно не стремился его останавливать. Во-первых, когда на моего друга находит вдохновение, остановить его не может даже самосвал, груженный песком или щебнем. А во-вторых, хороший понт всегда дороже денег. А ну как эти идиоты сейчас тоже купятся и действительно решат по-тихому свалить? Тот факт, что друзья Павлова не хотят выходить из темноты и светить свои лица, убеждал меня в том, что нас с Мироном убивать все-таки не собираются. Иначе какой еще смысл хранить инкогнито?» Раз люди не окончательно слетели с катушек, то и авантюра напарника имеет какие-то шансы на успех. «Эй, ты, похоже, забыл, у кого из нас в руках оружие!» Угрожающе донеслось из тоннеля, но подобные мелочи моего напарника не смущали даже в детском садике. «Ребята, вы откровенно закисли мозгами в своей провинции и не способны сложить даже элементарное уравнение!» Продолжал изгаляться Мирон. «Вы что, серьезно решили, что за коллекцией Еремеева отправят всего-навсего двоих пенсионеров? Мы лишь глаза и уши. Волкодавы придут после и каленым железом выжгут тех, кто пытался сказать «мяу» против курса партии. Валите отсюда быстрей, и тогда, может быть, я забуду об этом досадном инциденте. Мирон отморозок. Больше добавить нечего. На самых серьезных щах нести подобную пургу могут немногие». В какой-то момент я даже начал сомневаться в том, что полностью в курсе происходящего, и непроизвольно прикидывал, с какой стороны действительно может прилететь помощь. «Эдик!» «Кроме полковника нам с Мироном помогать некому. Но Эдика здесь нет и быть не может по определению. Существуют вещи, приступить к которые никому не под силу. И, судя по словам господина полковника, поездка в Белев относится как раз к таким». Так что Мирон просто отморозок, который даже под дулом огнестрела сумел сочинить сумасшедшую историю. Конечно же, все его слова не выдержали бы и минимальной проверки. Но в этом и заключается прелесть хорошего понта. Он всегда срабатывает именно в условиях дефицита времени и нервного напряжения. «Какие волкодавы!» Прячущийся в темноте мужчина окончательно потерял терпение и решил, что пришло время играть в открытую. Даже звуков стало как будто бы больше. Я услышал аккуратные, но быстрые шаги и махнул телефоном, пытаясь осветить приближавшегося к нам неизвестного. Торопится. Впрочем, мой друг при желании способен достать абсолютно любого. Ох, ничего себе!» — изумился Мирон, увидев, кто именно попал в полосу света от моего смартфона. «Господин Митрошкин, а что вы здесь делаете? Мы же говорили вам, чтобы вы и близко не подходили к наследию семьи Еремеевых». «Или вы все-таки происходите из породы непонятливых?» «Моя фамилия Митрохин», — с пафосом заявил полицейский. «И я рад, что вы меня вспомнили, хотя до сих пор не понимаете, кто именно является хозяином положения». «Ну ты, дурак!» — с непонятной интонацией протянул Мирон. «В Москве не получилось, ты здесь решил руки нагреть? Вам тогда непонятно объяснили?» Шедший позади Митрохина мужчина в бушлате с погонами полковника. Изумленно посмотрел на нас, а затем перевел такой же взгляд на своего подельника. «А вы, похоже, не в курсе», — продолжал изгаляться Мирон. «Совсем недавно господин полковник очень настойчиво пытался записать себя в наследники скоропостижно скончавшегося». «Я не собираюсь становиться наследником», — обучился Митрохин. «Но я был знаком спокойно много лет, и считаю, что он отнесся ко мне несправедливо». Я столько раз просил его помочь мне в карьере, но он лишь смеялся надо мной и говорил, что я могу умереть от свалившегося счастья. «Умнейший человек погиб», — изобразил скорбное лицо Мирон, — «и ведь не соврал ни разу. Тем более, что дураков среди полицейских и так хватает. Не хватало еще из них руководителей делать». «Закрой свой рот!» — навел ствол карабина на Мирона Митрохин. «Я своей погоны заслужил потом и кровью!» Мирон открыл был рот для очередной издевки, но полковник счел спор бессмысленным и завершенным. «Павлов, открывай хранилище!» Команда оказалась резкой и хлесткой. Я даже подумал, что на сцене появился новый персонаж. Как вдруг время спрессовалось, и думать оказалось некогда. Дознаватель повернулся к двери и приложил артефакт к ее темной поверхности. «Стой, дурак!» — крикнул Мирон, как всегда, раньше всех почувствовавший неладное. Дознаватель даже не повернулся на крик, прижимая пирог к двери, изображенно глядя, как железное полотно начинает наливаться голубым светом. Что-то явно шло не по плану. Это же склад, грубо говоря. Здесь не должно быть спецэффектов и космической анимации. «Павлов, отойди от двери!» Мирон шагнул к полицейскому, но еще один выстрел под ноги остановил попытки моего друга. «Не трогай дверь, придурок!» Пришел и я на помощь к напарнику. Я рванулся к дознавателю, но не успел. Сильный удар в живот швырнул меня на стену, и лишь затем я услышал звук еще одного выстрела. «Ну, нифига себе!» Я стоял у стены на подкашивающихся коленях и с изумлением смотрел на кровь, которая проступала сквозь пальцы, прижатых к животу рук. Мирон рванулся было ко мне, но тут же упал с простреленным бедром. Время для расшаркивания закончилось. Господин полковник увидел цель и расчищал себе поляну. «Павлов, в сторону!» — махнул стволом Митрохин. «Я слишком долго ждал этой минуты. Еще одно движение, и я тебе тоже живот продырявлю «А ведь выстрелит, в гадалки не ходи. Лично у меня сейчас исчезли всякие сомнения в этом. Глаза мужчины отдавали безумием, и непонятно скорее, почему он патологически хочет оставить нас живых». Тем временем послышался отчетливый металлический щелчок, и Павлов двумя руками потянул дверь на себя — Я ощутил легкое подрагивание в ногах. «Не дергаться!» – изгливым тоном заорал второй мужчина. «Стреляю без предупреждения!» Происходящее напоминало ужасно отрепетированный спектакль, вот только мы с Мироном по-прежнему вели себя совсем не по тексту. Дверь оказалась тяжелой, Павлов тянул изо всех сил, но массивное полотно двигалось неторопливо, как будто бы нехотя. Как же Еремеев открывал вход? Вряд ли в старости он отличался огромной физической силой. «Я не понял!» — простонал Митрохин, недоуменно оглядываясь на подельника и опуская дулом вниз карабин. «А где, собственно?» В наступившей тишине раздался еще один металлический щелчок. Раздавшийся после открытия двери звук отозвался в памяти каким-то воспоминанием, но сообразить, каким именно, я не успел. «Ложись!» Мирон в невообразимом прыжке врезался головой мне в грудь и повалил на землю, погребая меня под собой. От удара у меня опять перехватило дыхание, но возмущаться было поздно. Дикий грохот ударил по барабанным перепонкам, оглушая и оставляя после себя только оглушительный звон сквозь забитую в уши вату. Я чувствовал, как что-то колотит по спине Мирона, но никак не мог спихнуть его с себя. «Сле...» — попытался выдавить я из себя, но в этот миг что-то тяжелое ударило меня по голове, и я потерял сознание. Сколько продлилось беспамятство, сказать было сложно. Голова раскалывалась от страшной боли, а сплошная темнота вокруг давила на меня бетонной плитой. Что произошло? Нет, я не отупел настолько, чтобы не осознавать элементарное. Но вот только объяснение эти элементарные вещи не добавляли. Что-то взорвалось. Хотя какое что-то? Монка. Мина направленного действия Мон-50 или даже Мон-200. На звук различить, наверное, невозможно. Этот звук я ни с чем не перепутаю. В свое время устройство смертоносного изобретения советских инженеров нам объясняли более чем подробно. Блин, у нее ж зона сплошного поражения. Только сейчас я понял, что мои руки испачканы чем-то липким, а лежащий на мне Мирон не подает признаков жизни. И почему он такой тяжелый? Я пытался выбраться из-под напарника, но казалось, что он весит килограмм триста, а то и четыреста сразу. «Мирон!» Негромко позвал, я на мой друг не отзывался, пребывая в забытье. Он же не умер. «Мирон!» Я напряг слух и уловил едва слышное дыхание, скорее даже не дыхание, а свист. «Мирон, твою мать, очнись!» Наверное, эти крики были самым глупым, что можно было придумать в сложившейся ситуации, но мою голову захлёстывали эмоции. За прошедшие годы я настолько сроднился с напарником, что просто не представлял себе существование без него. «Спокойно!» Криком делу помочь не получится. Мирон жив, а значит, надо просто выбраться на поверхность. В машине должен быть красный огонь, заначка на самый крайний случай. Или его там нет? Должен быть. Мысли в голове путались, сплетаясь в причудливые шарады, но тело уже само собой начало действовать, аккуратно по миллиметру сдвигая то ли Мирона, то ли себя из-под него. Еще чуть-чуть, еще! Я напряженно вслушивался в присвистывание из легких Мирона. Каждую секунду ожидая чего-то страшного и ужасного. Еще сантиметр, еще! Я уже полностью освободил руку и, наконец, смог ощупать, что же именно придавило нас к земле. Дверь. Та самая массивная дверь, открывавшаяся с помощью золотого пера. Я поднатужился и, чувствуя, как хрустят максимально напряженные мышцы и сухожилия, все-таки сдвинул эту тяжеленную, как бетонная плита, железную штуковину. Скорее всего, именно она спасла жизнь моему другу, приняв на себя основную часть поражающих элементов. Конечно, Мирохе с лихвой хватило и остального, но все-таки он пока жив, и я не собираюсь дать ему умереть у меня на руках. Не сегодня, Мирон. Ты обязательно сдохнешь, но не сегодня. Наконец-таки я сумел освободиться и первым делом зашарил по карманам в поисках смартфона или зажигалки. Мне нужен свет. Кирпичик телефона отыскался достаточно быстро. Но он, к сожалению, не пережил всех выпавших на его долю приключений. Новомодное электронное устройство не реагировало на нажатие кнопок или прикосновение к экрану, лишая меня всякой надежды использовать его в качестве фонарика. Зажигалка в кармане джинсов в очередной раз напомнила, что от курения может быть польза, а по-другому считают лишь несчастные, которые сами никогда курить не пробовали. Крутанув колесико, я постарался хоть как-то осмотреть своего друга, Вид у него, конечно, откровенно плохой. Особенно ужасно выглядели ноги, превратившиеся после взрыва сплошное кровавое месиво. А вот лицо, наоборот, казалось каким-то безмятежным и умиротворенным. «Мирон!» Мозг, как иголкой, пронзила страшная догадка. «Мирон, очнись! Мироха!» Я изо всех сил тряс напарника за плечи, но его лицо оставалось таким же расслабленным и безмятежным. Просто Мирон в какое-то мгновение окончательно перестал дышать.